Глава 13. Я открыла глаза и уставилась в потолок. То, что это был не сон, я поняла сразу. Как и то, что магия той, с кем я обменялась телами, осталась при ней. Наверное, теперь будет правильным называть ее Екатериной? Если уж мы обменялись жизнями, то такую мелочь, как имя, я точно могу отпустить. Было больно смотреть, как мама обнимала не меня, даже не подозревая об этом. Утешала только та искренняя радость, с которой она это делала. Для моих близких людей там всё изменилось к лучшему, ведь я перестала быть ничего не соображающей куклой. Здесь же для окружающих меня людей не изменилось ничего, даже для тёти. Её собственные планы были для неё куда важнее проблем племянницы. А такой ничего не понимающей я её устраивала даже больше. Конечно, она развивала бурную деятельность. Но мне почему-то казалось, что делала она это только для того, чтобы убедиться, что выточить что-то из памяти невозможно. Я не исключала, что это мне только казалось. Но очень уж беззащитной я чувствовала себя с такими дырами в памяти. И возникал вопрос: почему прежняя Стефания оставила мне только то, с чем можно дойти до эшафота, не вызывая подозрений? Какие страшные семейные тайны она не хотела выдавать. А в том, что они были, я уверилась по поведению теперь уже Екатерины. При встрече она точно испытывала вину передо мной, хотя и отказалась что-то объяснять, быстро разорвав образовавшуюся между нами связь. Интересно, почему у меня получилось до нее дотянуться и удастся ли это сделать в следующий раз? Или она полностью закрыла такую возможность? Размышляла я до тех пор, пока ко мне не заглянула Эспиранса. Осторожно заглянула, чтобы не дай бог не разбудить хозяйку. Доброе утро, ваша светлость, сказала она, как только уверилась, что я не сплю. Я всё жду, а вы меня всё не вызываете. Звонок для прислуги стоял на изящной прикроватной тумбочке, только руку протяни. Маленький артефактный звонок, который Эспиранса услышала бы в любой части особняка, Но я о нём вспомнила только сейчас. Мелочи, привычки, свойственные прежней Стефании и не свойственные мне, выдавали меня без пощады. Испаранца мне просто хотелось полежать в чистой удобной постели, подольше полежать, подумать. Всё так запуталось, жалобно сказала я. Что там тётя? Её сиятельство уже уехало. Уехала? удивилась я. Так рано? Мне очень-то Ирана позволило себе высказать лёгкое неодобрение испанцы. Время завтрака уже почти прошло. Завтрак это серьёзно. Это пропустишь его и останешься без еды до обеда. Я, конечно, герцогиня, но правила в доме определяет моя пекунша. Так что я подскочила, выказывая готовность к быстрым сборам и спросила: "Донесли ли я ничего не просила мне передать?" «Нет, Ваша Светлость», — коротко ответила Эсперанса. «А куда она поехала?» «Не знаю, Ваша Светлость, но если хотите, могу порасспрашивать кучера, когда он вернется». Эсперанса бросила на меня короткий испытующий взгляд. Прежняя Стефания доверяла ей подобные деликатные поручения или нет? «В любом случае, мне эта информация жизненно необходима. Пора спрашивать, буду признательна». Есперанса привычно захлопотала, готовя хозяйку к новому дню, пока я размышляла, чем заняться после завтрака. Отъезд графини Хаго меня беспокоил, но её отсутствие давало возможность сунуть нос туда, где бы она не хотела его видеть. Как я и прикидывала, но единственным из более-менее серьёзных помещений, которое сейчас было доступно, оказывалась библиотека. Магических замков там не было, А те, что были, должны были сняться при касании руки. Это, слава богу, в памяти сохранилось. Саваться же в помещение, напечённое магией, для меня сейчас смертельно опасно. Я, конечно, не знаю многое, но инстинктом самосохранения при мне. Завтрак, положенный герцогине, оказался довольно скудным. Пара гренок и чашка шоколада. Вопрос: не съела ли всё рано утром графиня Хаго? Почему я удрала? Я подавила вовремя, вспомнив, что завтраки всегда были лёгкими и заканчивались быстро. А в одиночестве в такой огромной столовой есть было неуютно, но я мужественно справилась. И не только с завтраком, но и с желанием встать из-за стола и сказать: "Спасибо, всё было очень вкусно". Вкусно действительно было. Я даже не подозревала, что обычные гренки могут оказаться настоящим кулинарным шедевром. И всё же неуместный восторг я уняла и направилась в библиотеку. Иной раз какие-то знания сами собой всплывали в голове, но рассчитывать на это дальше не стоит. Вдруг в блоке не окажется нужной дыры в следующий раз. То, что через него что-то просачивалось, я поняла утром, когда размышляла над всеми странностями. Но вот беда. Всплывали только мелочи вроде давнишнего звонка для прислуги, а что посерьёзнее оставалось всё так же запертым. Библиотека была огромной, настолько огромной, что три был присмотр специального служителя, который следил за состоянием книг, частотой помещения, составлял каталоги и вовремя выписывал те новинки, которые были одобрены графиней Хагу. Ещё в его обязанности входило вести архивы герцогов и релейских. Разумеется, только ту часть, которая была предназначена для общего пользования. К другим архивам доступ имели только члены семьи. И находились они в закрытой части библиотеки, куда не было хода посторонним, и не уверенно был ли ход мне. Доброе утро, ваша светлость. Подскочил при моём появлении архивариус, нескладный для на ноги парень лет 25, смуглый и темноглазый. Чем могу служить? Доброе утро, согласилась я. Я не знаю, что хочу почитать. Решила пройтись между стеллажами, посмотреть, что попросится само в руки. "Не отвлекайтесь от своей работы, Рикардо". Но он продолжал стоять, наверняка полагая неприличным сидеть в моём присутствии. Поэтому я свернула к ближайшим же стеллажам, на которых оказались книги по истории. Почти сразу взгляд упал на толстенный том "Килдийская империя: возникновение сиятельных родов". Отклика в памяти названия не вызвала, поэтому я с трудом вытащила книгу и раскрыла. Тащить такую тяжесть куда-то не хотелось. Мало ли, вдруг там ничего полезного не окажется. Конечно, для переноса особо тяжелых предметов всегда можно кого-то найти, но этот кто-то непременно доложит тете. Я прямо чувствовала, как внутри зреет паранойя. Слишком странный абзац был в письме, и слишком странно вела себя и Стефания. В книге речь шла об очень далёком прошлом, когда-то весь материк занимала одна единственная страна, которая к этому времени уже давным-давно развалилась на несколько осколков по крупнее и по мельче, ведущих независимую политику и не планирующих собираться. Муриция была самым крупным из таких осколков. Это было познавательным, но ещё более познавательной оказалась информация о том, что роды сиятельных были созданы искусственно. Конечно, в книге шла речь о милости Двуединова. Но давайте взглянем правде в глаза. С чего вдруг божеству награждать своей милостью только близких к трону людей? Наверняка среди них были не слишком хорошие, такие, которые нуждались в наказании, а не в награде. И тем не менее, все придворные, находившиеся в тот день на большом императорском балу, получили сиятельный дар. У простых людей сиятельные вызывают благоговение именно потому, что они благословлены Богом. И благословение распространяется на земли, которые подчинены сиятельному. Благословение выражается по-разному, но всегда уходит со сменой владельца, либо меняясь на принадлежащее новому роду, если он принадлежит к сиятельным, либо исчезая без замены, если новые хозяева обычные люди. Я не помнила ничего по этому поводу. Но исходя из прочитанного, моё владение землями давало им какой-то бонус. И про него я не помнила ровным счётом ничего. И ещё, у каждого сиятельного рода был свой фамильяр. Его сущность хранилась в тайне, но само существование не подлежало сомнению. Получается, был фамильяр и у ирелейских. Но точно не здесь, иначе бы я с ним столкнулась. В Герцбергском замке Весьма вероятно. Помечтать, кем может оказаться фамильяр, не удалось. Ко мне сунулась экономка и радостно затараторила: "Слава двуединому, я вас нашла, ваша светлость. Нельзя же заставлять его величество ждать, а я вас уже обыскалась". Если я вас правильно поняла, Лися, к нам с визитом прибыл его величество Теодор блистательный, и не один. С ним ещё такой важный толстый дон, но он не представился просто прошёл вместе с его величеством и уселся в гостиной. Экономка выказала сдержанное неодобрение таким поведением. Действительно, мог бы хотя бы визитку вручить прислуге. Но в памяти о визитках ничего не нашлось. Ни в ходу они тут были, похоже. Я захлопнула тома, поставила его на место, после чего быстро на величаво отправилась встречать гостей. В гостиной действительно оказался важный толстый дон. Его излишняя полнота меня удивила, потому что он принадлежал к сиятельным, а все сиятельные, кого я встречала до сих пор, имели почти идеальную внешность. Впрочем, надо признать, этому дона полнота шла. И он был красив, и такой уютной красотой элитного плюшевого медведя, которого непременно хотелось потискать. Точнее, хотелось бы лет 20 тому назад. Сейчас он казался слишком солидным для таких вольностей но располагал к себе однозначно. И это настораживало. Вряд ли Теодора притащил ко мне добренького всех любящего дядюшку. «Добрый день, Ваше Величество!» Приветствовала я только одного из гостей. Второй был мне не представлен. Да и по правилам этикета здороваться первым должен был он. Дон привстал с уютного кресла, изображая поклон. Теодора же небрежно бросил. Я привёл вам специалиста, Стефания, всё как вы просили. Лучшего из лучших и не связанного ни с Бласкисом, ни с вашей тётей. Гоставо Луис Кристиан Варета, граф Уэнский, представился тот. Очень приятно познакомиться. Я почти не покровила душой. А вы как-нибудь сможете доказать ваше величество, что этот дом не связан с упомянутыми персонами? Садитесь же, Стефания, бросил Теодоро. А то Дон Густаво останется стоять, а ему тяжело. Я торопливо села на ближайший стул и строго заметила: Вы не ответили на мой вопрос, ваше величество. Вы мне не доверяете? Он легко вошёл в роль жестоко обиженного моими словами, но так же легко из неё и выйдет при необходимости. И если до нагустава я не доверяла, потому что его не знала, то Теодора не доверяла, потому что уже успела узнать. Хотя при взгляде на него в голове само собой продолжала звучать песенка: "Потому что нельзя быть красивым таким. Не просто нельзя, а неприлично даже королю. У меня нет для этого оснований. Вы часто действуете мне во вред". Например, он усмехнулся. Разумеется, если не считать того досадного недоразумения с казнью. Дон Густаво хохотнул, но в разговор не вмешался. Производил он впечатление весьма жизнелюбивого человека. Я бы непременно предложила ему угощение, приди он один, а не в компании короля, который у нас не ест ничего принципиально. Например, вы прекрасно знали, где я нахожусь, когда я убежала из гостиницы. Страшно представить, какие ещё тайны стали им доступны с моим жемчугом, забранным у Диего. И король лениво приподнял бровь. И не сняли меня с делижанса. Нам было интересно, куда вы направляетесь. Он протянул нам так, что казалось непонятным, имеет ли он в виду только себя, его величество Теодора блистательного или ещё и с Бласкисом. Этот интерес можно было удовлетворить на стадии делижансов, в которой я села. Знаете, какую ужасную ночь я провела? Вы пробовали спать сидя? Как только я не пробовал спать, хохотнул он. Тут я вспомнила про Людовика за номером 14, краля Солнца, кровать которого даже не предполагала иной позы и спросила: "Или вы так и спите постоянно сидя?" Я Он непритворно удивился. Зачем мне так спать? Вы, король, должны чем-то отличаться от простых смертных. Пожалуй, и плечами и гениатизмом, уточнил он. Захотелось сказать, что прозвище блистательный на интелект намекает, но я вовремя вспомнила, что меня один раз уже почти казнили, поэтому смягчила ответ. Экстравагантными привычками недоступными другим, ваше величество. Чувствуете Дон Густаво какая любознательность. Обратился к своему спутнику Теодору. Тяга к нестандартным исследованиям на лицо, согласился тот. Но король уже отвернулся от него ко мне и вкратчиво спросил: "Эстефания, хотите узнать лично, как спит король?" Возможно, он посчитал своё предложение заманчивым, но для меня оно таковым не было. Мой исследовательский интерес настолько далеко не простирается. Мне было достаточно вашего удивления от вопроса, чтобы понять, что вы спите, как все остальные. А вдруг я удивился тому, что вы узнали тайну, доверенную только близким мне людям. Голос был мягко заигрывающим. На меня на экскурсию в королевскую спальню никакими пряниками не заманишь. Я приняла самый чопорный вид, на который оказалась способна и заявила: Ваше величество, при всём уважении, мы отвлеклись от того, ради чего вы тратите своё драгоценное время, на столь незначительную персону, как я. Дон Густава повернулся к нему король. Да, донь не сама оставила, ответил тот. Блог был поставлен близким родственником, таким близким, что я бы предположил сестру-близнеца. Знаете, вариант, когда тела отличаются только личностью внутри. Он изобразил перед собой руками что-то странное, но Тадур его понял и даже кивнул в подтверждение этого. Сестры-близнеца у меня нет, или я об этом не помню, потрубилась я ответить. Нет никакой сестры. Не терпели выбросил король, иначе бы об этом все знали. У вас из родственников по линии релейских только тётя который родственников супруги вашего батюшки на дух не переносит и к дому не подпускает. Да и не сильны они в магии. Загадка. Он увлечённо засиял глазами, а я подумала, что сложить слова консультанта в правильный ответ не так уж и сложно, если подумать хорошенько. Поёжилась от возможных последствий и с надеждой спросила: "Но снять-то вы сможете дом густава?" Вы, ваша светлость, это не так просто. Дон Густаво Доне спросила, сможете ли вы снять это, и насколько это сложно. Нетерпеливо влез король, почему-то уверенный, что как только я получу доступ к своим тайнам, непременно с ним поделюсь и перестану быть загадкой. Сейчас нет, ответил Дон Густаво. Разве что подцепить край блока? И что мне это даст? Если блок один, то воспоминания постепенно будут просачиваться, встраиваясь в пустые лакуны вашей памяти, почти поэтично сказал он. Что значит, если блок один? недовольно уточнил Тадора, опередив меня буквально на долю мгновения. Есть основания подозревать, что блоков несколько. «Видите ли, ваше величество, человеческие мозги — очень сложная структура. Лезть глубоко я опасаюсь, но...» И дальше он заговорил на совершенно непонятном для меня, на понятном для Теодора языке, потому что король умудрился даже пару вопросов задать, ответом на которые были опять же непонятные тирады, а не снисходительная усмешка, какая бывает, когда спрашивают откровенную глупость.